Кровавый меридиан или закатный багрянец на Западе. 1985 год. Кормак, Маккарти. После чтения Кровавого меридиана вас будут мучить кошмары. Это невероятно жестокая, пропитанная кровью история, в которой отражена присущая автору мрачная квитэссенция его гопсовского взгляда на мир. Помимо того, в «Кровавом меридиане» Кормак Маккарти представил впечатляющий пересказ американского мифа о западных границах, который дает читателю четкое представление о смертях, потерях и страданиях, причиненных истребительными войнами и политикой изгнания, которые велись против коренных американцев, чтобы воровать их исконные земли. В романе раскрывается темная суть империализма, лежащая в основе доктрины предназначенности, которую позже используют для оправдания западной территориальной экспансии и последующих рискованных проектов за границей. Частично основанный на исторических событиях, произошедших на Юго-Западе в 1849-1850 годах, Кровавый Меридиан рассказывает о печально известном отряде охотников за скальпами, получающих награды за головы зарезанных апачей и мексиканцев. Участниками отряда движут жестокость, расизм, корысть и кровожадность. Среди головорезов затесался подросток, которого Макарти называет не иначе как «малец». Он проявляет хоть какое-то милосердие к язычникам посреди всего этого ужаса. Правит ужасом судья Холден. Огромное, бледное, человекоподобное чудовище, склонное к кричам нигилистического толка и танцам нагишом, воплощение сатаны, который утверждает, что никогда не спит и никогда не умрет. По словам судьи, единственный человек, который действительно выжил, Это человек, который погрузился в кровь войны, побывал на дне ямы и познал ужас со всех сторон, и все-таки научился обращаться к сокровенным уголкам своей души. Судью можно поставить в один ряд с таким устрашающим литературным злодеем, как Люцифер Мильтона. А манерами и поведением он в каком-то смысле напоминает полковника Курца, которого играет Марлон Брандо в фильме 1979 года Апокалипсис сегодня. В основу роли лег образ безумного коррумпированного торговца слоновой костью из романа Конрада Сердце тьмы. В одном из эпизодов судья спасает мальчика апача во время налёта, приючает на пару дней а затем хладнокровно снимает с него скальп. Когда другой герой говорит ему «как-то это неправильно», судья отвечает «нравственный закон, изобретен человечеством для того, чтобы лишать сильных их привилегий в пользу слабых». Стиль повествования Маккарти в «Кровавом меридиане» одновременно и возвышенный, и похожий на манеру Фолкнера, Автор ведет хронику бесчисленных смертей, описывая их то в выражениях Парижского театра ужасов «Гран Гиньоль», то в стиле английской драмы Яковианской эпохи и «Игры престолов». Некоторые сцены напоминают качественный триллер. Так Маккарти описывает индейцев в облаке пыли, верхом на лошадях и в костюмах, словно из какого-то больного сна. На них шкуры животных, сшитые с кусками мундиров с пятнами крови прежних владельцев, на одном цилиндр, другой держат в руках зонтик. Автор рисует пейзаж Юго-Запада как суровое, бесплодное и каменистое место, напоминающее ад. Этот унылый, очерченный в мельчайших подробностях пейзаж – Зеркало, в котором Маккарти безжалостно показывает отражение ведущего вечную битву со злом человечества и уходящие корнями в расизм и душераздирающее насилие истории Америки.